Или он? Мерцелла Фортес задумчиво стояла у окна, покачивая в руке хрустальный бокал с вином и глядя на то, как работники разворачивают на заднем дворе магистрата торговые ряды. Фунтов свежего мяса, а также передали федералам образцы пшеницы и кеона. Монотонно бубнил квинт Арторос, зачитывая ежемесячный отчет по делам гильдии. «Также... сколько?» — моментально спросила Мерцелла. «Мы начали...» — «Я сказала... сколько?» «Поставки живых...» «А... простите, Сира...» «Я спросила, сколько именно вы передали зерна в качестве образцов?» Терпеливо повторила женщина, делая глоток вина. «Если я узнаю, что под это дело вы решили списывать зерно мешками, то кто-то лишится головы». Мне ясно дали понять, что для изучения федералам нужно совсем немного, примерно по полфунта того и того. «Марина?» «Это дешево», — моментально отозвалась девочка, что-то терпеливо выводящая самопишущим стилусом федералов в тетради их же производства. Даже не стоило упоминания в отчете гильдии, «Ну, если только там действительно мешками не передавали». Благородная сира. Тучный лосоватый мужчина лет шестидесяти, одетый в дорогой, но явно тесноватый на его объемистой фигуре камзол, начал нещадно потеть. «Квинт, старый ты прохиндей!» Мерцелоса изволила отвернуться от окна. «Ты что, совсем нюх потерял под началом моих пустоголовых потомков? Да будет милостив в единой к их грешным душонкам!» «Госпожа, да я никогда...» — Сгинь, сделала нетерпеливый жест Фортус. «Времени у тебя до вечера. К ужину представишь мне нормальный отчет и вернешь все, что стибрил. Пока мы не выйдем в устойчивую прибыль, даже и не думай запускать свою волосатую лапку в закрома гильдии. Более тебя не задерживаю». Квинт поспешил откланяться. в хаотичном порядке бормоча поднос нос извинения и возмущения тем, что его заподозрили в воровстве. «Бабуль, а почему бы его просто не арестовать и наказать?» поинтересовалась Марина. «Если он вор?» «К моему великому сожалению, он слишком хорошо ведет дела», с сожалением ответила Мерцелла. «Польза от него многократно превосходит убытки от него же. Да и прямо скажем, не так уж и много он ворует. чтобы воровать много, он слишком труслив. «Можно представить к нему помощника, пусть учится», — предложила девочка. «А когда он всему научится, то сделать его новым бургомистром, а Квинта арестовать». «А ты схватываешь на лету, моя дорогая», — рассмеялась Мерцелла. «Так и поступим. Возможно. Потому как новый бургомистр может оказаться тупее или наглее Квинта, а то и все вместе». Не говоря уже о том, что Квинт вообще-то не дурак, иначе до своих седин и до размеров своего брюха никогда бы не дожил. Поэтому может на время проверки затаиться или вообще подставить своего преемника. В любом случае, этот вопрос нужно решать позже. Сейчас же нам критически необходимо заполучить особые права на торговлю с федералами. Промедлим хотя бы на несколько месяцев, останемся неудел. Внучка и правда радовала старую даму. Несмотря на юный возраст, Марина неплохо схватывала торговые премудрости и была весьма старательным ребенком, ловя наставления Мерцела на лету. Еще один повод для проклятия нерадивому сыну и невестке, которые не уделяли должного внимания воспитанию наследницы. Что с того, что гильдию унаследовала бы женщина? Торговля — такое дело, что толковых родичей лучше иметь на куче должностей и в куче мест, Всегда бы нашелся еще один филиал, который можно было бы поручить сообразительной внучке. «Торговля с людьми в зеленом и правда так важна, бабуля?» Сомнением произнесла Марина, грызя стилус. «Не грызи, это не культурно. И да, очень важна. Посмотри на свою тетрадь для записей. Посмотри на свой стилус, на это окно, на бокал в моей руке. Что ты можешь сказать?» «Стилус просто отличный», призналась Марина. Им я впервые учителю Адакру каллиграфию с первого раза сдала. Ни клякс, ни подтеков. А еще мне подарили эти, которые фломастеры. Таких ярких красок я раньше просто не встречала. Окно это огроменное. И ведь это даже не стекло. Все вещи, что мы берем у федералов, просто отличного качества. А главное, они дешевы, внучка, усмехнулась Мерцелла. И по меркам федералов, и по нашим меркам. «Такие вот тетради и стилусы, они раздают походя, как совершенно бросовые вещи, даже не задумываясь об их цене. А на Западе это можно продать сильно дороже, верно?» — спросила Марина. «Верно. Но для этого надо сделать так, чтобы федералы торговали с империей через нас. Так надо выдать кого-нибудь замуж за большого федерального Нобеля, пожала плечами девочка». «Далеко пойдешь, внучка», — рассмеялась Мерцелла. Ход мысли у тебя правильный, но с федералами это вряд ли сработает. У них нет нобелей, они и республиканцы. Ну, кто-то же все равно будет из набольших, даже если они не называются нобелями. Тоже верно. Но вот, допустим, старым добрым династическим браком дело не решить, что тогда. Как бы ты добилась того, чтобы федералы торговали именно с нами, а не с каким-нибудь другим нобелем? Ну... «Подкупить не получится, нет?» «Если они не глупые рвачи, то не будут разменивать репутацию на звонкую монету», — улыбнулась Мерцела. «А батюшка и все прочие говорили, что деньги прежде всего?» «Ну вот и сама видишь, где теперь твой непутевый батюшка и все прочие», — усмехнулась женщина. «Ага», — погрустнела Марина. «Скучаешь по отцу, внучка?» «Немного». Он, конечно, почти со мной и не бывал в последнее время, но... Батюшка же. А тебе его разве не жалко, бабушка? Ну, я старая, злая и вредная. Мне вообще мало кого жалко, — сказала Мерцела. Тебя вот, себя. А если каждого дурака жалеть, то никакой жизни не хватит. Вот не перехватила бы я ее высочество по пути в Лион? так на несколько мертвых дураков было бы больше, точнее, дур. Принцесса Афина такая сильная, мечтательно протянула Марина. Я хотела бы стать похожей на нее, бабуль. А меня научит владеть мечом? «М -м -м, я не думаю, что это будет хорошим решением. Тем более, что ты прямо, скажем, еще маловато. Так и ее высочество не сразу взрослая родилась. Надула губы девочка. Она же ведь тоже когда-то была маленькая. А учиться ты сама сказала лучше с детства. сдела же принцессе ввести моду», — вздохнула Мерцелла. «Нет, давай как-нибудь без мечей. Пока что хотя бы». «А лук? Меня даже из лука не научили стрелять». «А вот это надо исправить». Лук на Востоке не считался именно что женским оружием, но для приличной дамы владение им полагалось весьма желательным. «Госпожа, к вам Сиры, Аретта, Дорофея и Агата», — сообщила из дверей служанка. «Зови мою дочь», — кивнула Мерцелла, — «и... этих тоже». «Марина, иди отдохни, погуляй, почитай, порисуй». «Ругаться будете?» — поскучнела девочка. «Я сейчас, бабуль. Не ругаться, а проводить воспитательную беседу». Марина вышла через одну дверь, а троица женщин вошла в другую. На Мерцеллу, благодушно сидящую в кресле с бокалом вина, ее невестки и дочь... смотрели с откровенной неприязнью и не менее откровенной опаской. «Ну, заходите уже. Чего на пороге встали, как неродные?» Добродушно махнул рукой Фортус. «Впрочем, кое-кто из вас и правда нынче мне уже не родня. О, какое же облегчение!» «Госпожа!» «Дорофея, Агата, более я вас не задерживаю в нашем доме», — сказала Мерцелла. «Вы вольны покинуть его, когда пожелаете. Желательно в течение двух дней». «Но... но, Сира мерцела куда же мы?» — пролепетала Дорофея. «К родичам», — равнодушно ответила Фортес. «Или в бордель. Мне как-то все равно. Я не праведница о шарах, чтобы кормить каждого дармоеда или дармоедок, которые за время брака даже детей не смогли принести. Кто вы такие? Я вас сюда не звала». На дорожные расходы деньги вам в канцелярии выпишут. Я законная суб. Вдова Юлия Фортаса, заявила Агата. Наш брак признан единым и зафиксирован в имперской администрации. О, боги, закатила глаза женщина. Неужели мои глупые сыновья совсем не думали головой, когда брали вас в жены? «Майорат, неделим не делим сороки. «Глава гильдии погиб, наследник тоже, официальный глава Марина, а я веду дела внучки, покуда она не станет совершеннолетней. И пока я тут веду дела, вы не получите ломаного медика сверх того, что дозволяет моя доброта». «Сира мерцела позвольте мне остаться», — выпалила Дорофеем, «Я... я могу работать в магистрате. Или... или служить вам. Вот...» «Да уж не в таком я и маразме. Одеться могу сама и задницу подтереть себе тоже. Женских рук нынче хватает. Это мужские сейчас в дефиците». Хотя Мерцелла слегка склонила голову на бок. «Что-нибудь придумаем. Вступай в канцелярию, найди квинта Артораса. Скажешь, я прислала. Сказала занять тебя чем-нибудь для недалекого ума, но без пошлостей». Так и скажешь. Потом проверю. Обоих. Шашни с ним крутить не вздумай. Его старуха совсем дикая. Даст сковородкой по голове, и ничего ей не будет. Так, а ты... Что ж, если таково ваше желание, я вернусь к родичам. Надменно вскинула подбородок Агата. Но семья Эрдес не забудет этого оскорбления. Мятеж только поднимать не вздумайте. Добродушно посоветовала Фортус. Задавлю. Бывшие невестки покинули покое Мерцелы, осталась лишь ее дочь. Меня тоже выгонишь, с вызовом бросила Аретта. Ну, ты-то какая-никакая, а дочь, в отличие от этих, усмехнулась Фортас. Садись, поговорим. Я постою. Я сказала сядь. В голосе женщины зазвучали нотки металла. Пожалуйста. Аретта села на кресло, машинально пригладив платье. «Ты отправишься к федералам и будешь там представителем нашей гильдии». Вроде бы и спокойно, но в то же время не терпящим возражения тоном, сказала Мерцелла. «Что?» — опишела Аретта. «Я? Но... но я ведь никогда толком не разбиралась в торговле и... и всем этом...» «Я это прекрасно помню». Терпеливо, будто говорила с маленьким ребенком, сказала Фортас. «Ты не будешь ничем таким заниматься». Твое дело — быть нашим лицом, желательно симпатичным и приветливым личиком. Налаживать контакты и смотреть, чтобы нашу семью не ущемляли наши же имперские проходимцы. Или проходимцы федералов. Потому-то тебя и посылаю. Прохиндей Прохиндея всегда заметят. «Я думала, что ты...» — пробормотала Ретта. «Ты меня за то, что я...» «О, только давай без слез. Ты же знаешь, что я не терплю всей этой воды», — поморщилась Мерцелла. «И ты знаешь, что я хоть и не люблю лить слезы по кому бы то ни было, но и не брошу никого из своих родных. Те две курицы ни в счет, ни по духу, ни по крови они нашей семьей не стали. Ты же урожденная Фортас. А значит, я могу костерить тебя последними словами и гонять по двору грязной метлой». Но за тебя перегрызу пару глоток. Больше не перегрызу, зубы уже не те. Придется в случае чего резать. Спасибо, матушка. Но еще раз выкинешь что-нибудь вроде той безобразной склоки, лично выпарю и отправлю на кухню драить котлы. Хорошо. Несмело улыбнулась Аретта, до конца не веря, что только что вышла из опалы. Ну и славно. И? Мерцело окинула дочь скептическим взглядом. «А то, ей-боги, что-то стало ты страшное, как моя жизнь. А тебе ж еще замуж выходить». «Замуж? За кого?» «А я знаю», — пожала плечами Фортус. «Вот кого у федералов найдешь, за того и пойдешь. Но смотри, чтоб человек был серьезный, порядочный и хоть с каким-нибудь чином». «Я...» Нет, что вы, матушка, я не буду Будешь, будешь, как миленькая Потому что я так говорю Наша маленькая глава гильдии права Нет ничего лучше у скрови Так что изволь предъявить мне через пару кварталов жениха из федералов Мне такой позарез нужен Это как те, что были у нас? Нет, к тем лучше не подходи Ну, командиру их точно. На него глаз то ли ее святейшество, то ли ее высочество положили. А то и обе сразу, а мне пока воин вполне хватило. В еще одну влипать желания нет никакого, тем более в войну богини-принцесс. И вот теперь ты и правда можешь идти, Аретто. Дочь встала, низко поклонилась Мерцелле и вышла из кабинета, некогда занимаемого главой гильдии, сначала мужем Фортос, а затем ее старшим сыном. Мерцелла откинулась в мягком кресле с высокой спинкой, сделала глоток вина, вздохнула. Из-под стоящего напротив небольшого дивана послышалось шуршание, показалась круглая мордочка ловчего хорька, которых держали по всему востоку для защиты от крыс и мышей. Зверек принюхался, подбежал к Мерцелле, Запрыгнул к ней на колени и снова принюхался. Женщина со смешком поставила бокал настоящий рядом столик, схватила хорька и приподняла его перед собой. «Вот не поверишь, дружок, как мне все это надоело!» — доверительно сообщила Мерцелла. «Все эти торговые дела, сделки, стратегии, интриги, непопулярные решения. А что поделать, если этим дурням вообще ничего нельзя поручить?» «Благо еще Марина девочка толковая, но теперь надо ждать, пока она подрастет, и только уже затем возвращаться к моим чудесным орхидеям». Харек внимательно слушал Фортос, любопытно глядя на нее своими глазками-бусинками. «Ты мне нравишься, дружок. Никаких Сира мерцелло как вы жестоки. Никаких, мама, ты нас не любишь. Полюбишь их тут, когда они так и норовят то помереть». то по миру всю семью пустить, то жениться на всяких проходимках. Конечно, что вообще понимает какая-то взбалмошная старуха? Кстати, раз уж у нас такой милый разговор вышел, будь добр, сбегай к этой паршивке Агате и сгрызи ей там что-нибудь, хорошо? Гадить не нужно, она и так весьма гадкая».